Глава седьмая. И заправляет выбившуюся прядку за ухо, а затем опускает руку. Ах да, простой жест вежливости. Правда, не припомню, чтобы у отца хоть кто-то позволял себе подобные жесты по отношению к нам с сестрой. Я не ангел света. Скорее уж тьмы. Но и шанс уехать отсюда я не упущу. Возможно, это вас послала богиня. И вы, свет, возвращаю усмешку и делаю шаг в сторону увеличивая расстояние между нами. Пусть я буду эгоисткой, но двух лет достаточно для служения семье, которая обо мне больше не вспоминает. Затеряюсь где-нибудь в верглаве, никому не придет в голову там меня искать. В общем, исполню свой первоначальный план, только никому не навредив. И почему-то мне кажется, что богиня его одобрит. Только не стоит рассказывать кому бы то ни было, кто я и что со мной произошло. Люди злые и скорые на расправу. Кара богини может никогда в жизни меня не коснуться, а народ на всякий случай разберется своими методами. Да и что им рассказывать, если я не все помню? Только одни догадки. Будет обидно погибать из-за неподтвержденных догадок. Желал бы я стать вашим личным светом. От чего-то впервые захотелось подобного. Тянет задумчиво Кай. Обычно я позволяю отцу решать за меня. Так проще и казалось разумнее. «Понимаю. Сама ослушалась родителя». Говорю и после небольшой паузы добавляю со смехом. «И вы видите, куда это меня привело. Вы такая красивая, когда веселитесь. Вам идет, произносит Кай. Воздух вокруг нас снова сгущается, не помогая даже увеличенное расстояние. Тяга к запретному так и тянет подойти к Каю поближе. Проверить, что будет дальше, поддайся ему моменту. Его глаза горят, губы чуть приоткрыты. И весь он такой очаровательный. Очень хочется потрогать его. А вдруг Кай не настоящий? Вдруг я в лесу перепутала ягоды, наелась не тех, и сейчас лежу в своей кровати и брежу, или просто начала сходить с ума от долгого одиночества и нафантазировала себе красивого друга? И причину-то нашла, какую разумную, для одобрения собственной тяги к Каю. Я не границы дозволенного нарушаю, я проверяю свой рассудок, Но все же я не делаю шаг к нему. Я делаю шаг от него. Доброй вам ночи, подчеркнуто вежливо произношу. Кай поддается корпусом вперед, но в последнюю секунду останавливается. Тоже испытывает нездоровое влечение ко мне. И вам самой доброй. Так же вежливо говорит он. На этом мы и расстаемся. Если бы еще я могла уснуть. Но как это сделать, если в одном со мной доме? Под одной общей крышей расположился незнакомец. И неважно, что мне известно его имя, волнение от происходящего это не уменьшает. Тем не менее, я забываюсь сном, а мое подсознание всю ночь рисует мне Кая. Он стоит рядом, улыбается, а едва я делаю шаг к нему навстречу, он сразу перемещается дальше. И вот уже в следующее мгновение Кай сидит в глубоком кресле и смеется, глядя на меня. Я снова устремляюсь к нему, но результат повторяется. И так всю ночь. Ох, вот это ты впечатлилась, дорогая. Произношу с утра своему отражению в зеркале. Гоняться за мужчиной даже во сне — не твоя прерогатива. Привожу себя в порядок. Отпираю двери и аккуратно выглядываю, прислушиваясь. Как будто тишина. Кай оставил меня? В целом понимаю. Спускаюсь по лестнице, едва сдерживая предательские слезы. Я не должна была грезить отъездом, не должна. Моя судьба — остаться в этой башне навеки вечные. Еще и завтрака нет. Я ведь вчера отвлеклась, была занята спасением и врачеванием. Подхожу к высокому трюму, в котором держу драгоценные крупы, оставшиеся с тех времен, когда меня еще снабжали продуктами. Но тут мое внимание отвлекает звук открывающейся двери. Когда Кай уходил, он наверняка не запер за собой, мелькает в голове паническая мысль. «Едва успеваю схватиться за кинжал, как в башню входит...»